Уже поздно, потому она больше и не садилась. В то же время он сознавал, что она не хочет, чтобы он уходил, да и сам он этого не хотел, что сейчас, как никогда раньше, настоящая правда остается невысказанной, скрытой за ширмой искренности и игры в наставника и студентку. Притворство и недомолвки, не до конца выраженное взаимное чувство носились в воздухе. Они говорили ее фигура, темневшая против света лампы, и их молчание, и вид кровати в углу, и сотни призраков, бродящих по комнатам старого дома. Его удивило, что это чувство пришло так быстро, как будто выросло само собой, без его участия. Оно рвалось наружу, несмотря на преграды, стремилось освободить правду от покрова условности. Он желал этой правды, искал оправдание желанию, угадывая мысли девушки, забегая вперед, предвосхищая физически и психологически близость с ней. Сознание того, что завтрашний день не за горами, что скоро все это кончится становилось невыносимым. Он не мог не цепляться за это чувство, хотя ему было стыдно, ибо он сознавал, что в чем то потерял лицо, был изобличен как голый король. Он пробормотал. «Мне пора уходить». Она улыбнулась ему простой естественной улыбкой, как бы давая понять, что он многое напридумывал. «У меня привычка гулять по саду, как у мод, перед сном. «Это приглашение?» «Обещаю. О себе больше ни слова». Затаённое напряжение исчезло. Она подошла к шкафу, вытащила из него вязаную кофту и вернулась, на ходу надевая ее, высвобождая пучок волос сзади. Улыбающаяся, почти весёлая. «Ботинки у вас не промокают? Вечерами там обильная роса». Все в порядке». Они молча спустились по лестнице к двери в сад по Парадным ходом решили не пользоваться из опасения, что Макмиллан подымет шум. Дэвид подождал, пока она наденет сапоги. Потом они вышли из дома. В тумане над крышей всходила почти полная луна. Бледно мерцали звезды, Ярко сверкала какая-то планета. Одно из окон было освещено лампочкой, горевшей в коридоре напротив комнаты Генри. Они прошли по траве, потом пересекли дворик и миновали мастерскую старика. Ворота в дальнем конце дворика вели в небольшой фруктовый сад. За ними, между деревьями, тянулась подстриженная травяная аллея, а вдали чернела стена леса. Роса усеяла траву жемчужными каплями. Но воздух был теплый, неподвижный. Один из последних летних вечеров. Призрачные яблони, лишенные цвета. стрека сверчков. Дэвид украдкой взглянул на девушку. Та шла, глядя себе под ноги. Молчаливая, верная данному обещанию. Но он уже не терялся в догадках. Вот она, невысказанная правда. Он ощущал ее каждым нервом, каждым нервным волокном. И сделал свой ход, нарушил молчание. «Мне кажется, что я здесь уже месяц. Это на вас колдовство подействовало». «Вы так думаете?» «Все эти легенды. Я уже не смеюсь над ними». Они разговаривали почти шепотом, как воры, стараясь не встревожить невидимого пса. Ему хотелось взять ее за руку. Последние усилия воли, чтобы удержаться от сближения. «Он еще придет. Странствующий рыцарь». «Всего на два дня. А потом уйдет». Правда высказана. Они продолжали идти, словно и не было ничего сказано, по крайней мере, еще пять секунд. «Диана, я не отважусь вам ответить». Я и не ждала ответа. Он держал руки в карманах пиджака и упрямо шагал вперед. «Если бы у человека было две параллельных жизни...» Она прошептала... «Миражи». «Потом, просто дело в том, что мы в Котмине». где, оказывается, не все возможно». И добавил, «Увы». «Вы так взбудоражили мое воображение, когда я узнала, что вы сюда едете. Одного не ожидала, что не захочу с вами расстаться. Так же, как я». «Если бы вы приехали не один...» «Все было бы иначе?» «Да». Снова он испытал это странное чувство, будто исчезло время и исчезли границы возможного. Ощущение, словно ты очутился в мире колдовства и легенд. Он продолжал ловить себя на том, что в мыслях своих забегает вперед. И подумал об этом. Спит, наверное, у себя в Блэкхите, совсем в другом мире. Он был абсолютно уверен, что рядом с ней сейчас нет другого мужчины. Это чувство уверенности было ему дороже всего. Наивная мысль. Если он сам способен изменить, то почему не способна она?